Глава шестая Александр достал планшет, больше похожий на полноценный гаджет из реального мира, чем подвальную поделку в стиле стимпанка, которую владел я, и принялся водить пальцем по экрану. Значит, первая задача для нас – это поднять репутацию Фальку до дружественной, чтобы переместить его в столицу. Второй этап – найти и заполучить артефакт. «Самое сложное в землях эльфов набрать первую сотню репутации. Он задумчиво посмотрел на меня. «Это сплошное рандома. Надо подходить в нужное место и ждать, пока шестый соизволит обратить на тебя внимание. Может пройти пять минут, а может два часа. Говорят, это завязано на класс персонажа, достижения и характеристики. Но, насколько я знаю, никого этот вопрос не интересовал настолько, чтобы провести полноценное исследование». Судя по тому, что я так и не увидел эльфа, выдающего квест курьера, мне придется ждать еще очень долго. Что-то во мне им явно не нравится. Кстати, я же гроза тушканчиков и истребители скунсов, а эльфы животных вроде бы любят. Да еще и следы инферно после одержимости могут делать меня менее привлекательным для светлых созданий. Я пытался получить квест, торчал возле дома эльфа, но он так и не вышел, сообщил я крысам. Правда, я ждал всего полчаса. Я первый квест ждал два дня, поморщившись, сказал Патераст. Бродил по городу, как идиот. Конечно, лес огонь не очень любит, улыбнулась Софи. А я получила задание сразу, как вышла из цепелина, даже еще на трапе. Ну еще бы, скривился Маг. А ты эльфийку в землях эльфов, нашла чем хвастаться. «Ты вон попробуй квест орков получи, где худые женщины считаются уродливыми. Там с тобой ни один мужчина не заговорит. еще и плевать будут след». В принципе, мне тоже выдали некий квест сразу, как только я вышел из телепорта. Еще и питомца прокачать предложили. Вот только доверяться эльфийскому башку не было совершенно никакого желания. Явно же какая-то подстава будет. «У нас нет времени на эксперименты и ожидания, выдадут тебе квест или нет». счастье я знаю еще один способ повышения репутации уверенно заявил александр охота на некоторых игроков с отрицательной репутацией убийство каждого из них может принести от пяти до пятидесяти единиц а где их искать а вот они кивнул на трех молчаливых эльфов паладин эта троица сейчас быстро понизит репутацию с нейтральной до отрицательной и потом ты их убьешь я скептически посмотрел на эльфов. вот так просто «Просто?» – переспросил Александр. «Репутацию дают не за всякого игрока, а только за эльфов, совершивших особо серьезные преступления против матери природы. Поэтому сейчас парни слегка разорят место храм, а мы будем ждать их снаружи, где ты их убьешь. Главное, сделать это быстрее, чем другие игроки, ведь желающих может оказаться немало». Лица эльфов при этом не выражали никакой радости. Скорее, даже наоборот. Такое впечатление, будто их заставили участвовать в плане Александра насильно или шантажом. «Они точно не против испортить свою репутацию и потерять опыт?» «Даже не парься», — отмахнулся Паладин. «Им заплатят за беспокойство более чем достаточно». «Да, похоже, эти ребята кто-то вроде вынужденных добровольцев. Что-то им компенсировали, но и мнения особо не спрашивали. Вот они минусы членства в клане». Ты запросто можешь стать разменной монетой в делах тех, кто находится на самой вершине управления этой структурой». Паттераст ткнул меня локтем в бок. «Заодно продемонстрируешь нам, как ты так сумел убить на площади в Катаре аж три десятка игроков». О, а о том моменте, когда Эдолон освободился и задал всем жару, я как-то позабыл. Опыт же получил я, а значит, все погибшие видели системные сообщения о том, что их убил именно персонаж с именем Фальк. Прежде чем я успел передумать более или менее адекватный ответ, в разговор вмешалась Александра. «Да понятно, что это был не он, там же статус светился и демоном. А вот как для игрока ощущается одержимость, мне уже самому интересно. Что скажешь?» Тут у меня особо скрывать было нечего. «Да меня просто вырубило, а в себя пришел уже, когда все закончилось». Софит кунула меня кулачком в плечо. «А повторить сможешь?» «Если бы я мог вызвать по желанию такого сильного демона, то мне не нужна была бы ваша помощь», — помурщившись, ответил я. Это была разовая акция, к сожалению. Э, надеюсь», — скриво ухмылкой сказал под тараст. «Мы там все по уровню потеряли, и повторения совершенно не хочется. Кстати, за тобой должок, и мы к этому еще позже вернемся». «Обязательно», — согласно кивнул я. «Уж то-что, а долги я отдавать люблю». Хотелось бы, чтобы фраза прозвучала зловеще, но это явно не моя фишка. Да и вообще, наше общение с крысами ощущалось довольно странно. Вроде бы мы уже неплохо знакомы, проводили вместе время и в реалии в игре. Но с ними я следил за каждым произносимым словом и постоянно ожидал какого-то подвоха вплоть до удара в спину. Еще одного. «Не будем зря тратить время. Идем к храму!» Недовольно перебил нас Александр. Уверенно шагнул прямо в самом гуще листвы. и исчез. «Эээ...» — слегка опешил я. «София тебя приведет куда надо, а мы пойдем вперед, крикнул Александр из густых зарослей, которые, скорее всего, закрывали обзор только мне. «Возьми за руку!» — с готовностью предложила София, становившись рядом. «Без положительной репутации тебя всегда будут окружать материальные иллюзии. Кусты и деревья. Но если закрыть глаза, то они не смогут тебе помешать». «Да, они неплохо подготовились, изучив все ожидающие нас на пути к столице сложности. Когда успели-то? Мне очень хотелось сказать, что я бы лучше взял за руку лысого чёрта или патераста. Но девушка уже крепко уцепилась за меня и потянула за собой. Пришлось мне закрыть глаза и немного поиграть слепого. «Слушай, ты правда можешь использовать свои способности в реальном мире?» После недолгой паузы спросила Софи. Такое впечатление, словно весь этот план с убийством эльфов именно возле некоего храма, был придуман для того, чтобы девушка могла как следует меня расспросить по пути. Звучит как что-то очень фантастическое. Ты правда в это веришь? Я бы не верила, но в духе охоты тоже ходят слухи о подобном игроке. Похоже, ты не один такой. Ты встречал других? Может, вы бьетесь между собой или наоборот, у вас есть какой-то общий чат? И снова вопросы, на которые мне совершенно не хочется отвечать. Хотя от общего чата всех эмиссаров я бы не отказался. Интересно узнать и пообщаться с другими обладателями игровых способностей. Может, совместными усилиями мы бы смогли разобраться в происходящем. «Знаешь, а было бы здорово, если бы это было правдой», продолжила говорить девушка, не дождавшись ответа. «Я же игрок поддержки. Если бы я смогла применять навыки исцеления в реальном мире, то скольким людям смогла бы помочь?» «Да, это было бы здорово», — согласился я нейтральным тоном. «А ты получил прям все игровые способности или какую-то их часть?» Я решил просто молчать в ответ, в надежде, что ей надоест задавать вопросы. Но девушка все не останавливалась. «А ты видишь игровое меню и с его помощью активируешь способности? Или прям чувствуешь их? А квесты? А существа из виртуального мира в наш переносится? Ты видел такое?» Честно говоря, я не понимаю, на что рассчитывала Софи. Какой смысл закидывать меня вопросами, если я в любом случае не собираюсь на них отвечать? «А у меня тоже есть к тебе вопрос», — перебила девушку. «На мгновение представим, что Арктания — это не просто игра. Все достижения, способности и существа оттуда могут со временем перейти сюда. В таком случае ваши же слова о том, что обман и предательство — это лишь отыгрыш, теряют всякий смысл. Что ты на это скажешь?» «Скажу, что мы уже пришли». Хмыкнув, ответила девушка. Открыв глаза, я видел перед собой хрустальную лестницу, ведущую к величественному строению. Как ни странно, храм матери природы был построен из камня, точнее, из бело-зеленого прозрачного сверкающего мрамора. Я-то думал, что эльфы принципиально не занимаются строительством, а предпочитают выращивать свои дома. Но даже несмотря на то, что храм состоял из мрамора, выглядел он каким-то неестественно легким и воздушным. Каждая колонна и стена представляла собой полую конструкцию с тончайшими стенками, внутри которых росли красивейшие деревья и цветы. Точнее, полагаю, это сам храм был построен вокруг растений, словно украшение, обрамляющее естественную красоту эльфийского леса. Довершением картины была красивая, будто сказочная полупрозрачная лестница, ведущая к главному входу. Невысокая, ступени в 30, но достаточно широкая. чтобы по ней могли пройти десятки людей в один ряд. На самом верху уже дежурила стража из альфов-храмовников восьмидесятых уровней в золотых доспехах. Не такие высокие уровни, как ожидается от охраны целого храма Матери Природы. Кстати, это даже странно. А еще здесь, на площади перед храмом, я наконец-то увидел других игроков. Первая нормальная игровая локация в землях эльфов. Преимущественно нас окружали, конечно же, и аборигены, реже гномы, и меньше всего оказалось именно людей. Наша группа была далеко не самой многочисленной группой из всех, но точно самой высокоуровневой за счет Александра и Софии. В целом, на скидку, тут было 4-5 десятков игроков, от 70 до 100 уровней. Преимущественно они занимались торговлей с эльфами, расставившими на площади торговые палатки. Но некоторые группы просто кучковались, будто в ожидании чего-то. «Эльфы уже в храме», — сообщил нам Александр. стоя у основания лестницы, ведущей внутрь. «Когда они выйдут и разберутся с охраной, ты должен будешь сразу их убить. Мы задержим находящихся на площади игроков, но надолго нас не хватит. Поэтому не экономь способности, ману. После того, как убьёшь их, активируй телепорт и перемещайся в безопасную зону. Мы последуем за тобой». «На городе ведь все еще проклятие Эдолана», — напомнил я. «Как только я убью эльфов, они восстанут в форме мертвецов». «Да если вы убьете кого-то из игроков, произойдет то же самое. Мы тут можем небольшой зомбиапокалипсис устроить». «Не наши проблемы», — отмахнулся Александр. «Если игроки попробуют пройти мимо нас, то вынуждены будут напасть первыми. Поэтому на нашу репутацию запрет на убийство никак не повлияет. Это самое главное. А на уничтожение мертвяков сразу выдадут дополнительные задания, которые займёт остальных игроков». План звучал сомнительно с моральной точки зрения, но вполне реалистично. «А просто объявить, что всякий, кто нападет на эльфов, будет убит, не проще?» — недовольно спросил я. «К чему такие сложности?» «Тогда нас перебьет раньше, чем появятся эльфы», — поморщившись, ответил Александр. «Крысы даже не в первой десятке топа кланов, и у нас тут своего представительства нет». — Есть вероятность, что нас и так убьют, но ты хотя бы успеешь набрать начальную репутацию. — Чёрт, как приятно-то! Это выходит, все четверо крыс полягут, давай мне шанс на убийство ещё трёх крыс. — За что мне такое счастье? — Вот Артём бы поржал, да. Настроение как поднялось, так тут же и опустилось ниже плинтуса. — Стоп, стоп! — возмутился Патераст. — О смертях никто ничего не говорил! — «Я и так уровень недавно потерял!» «У нас есть задача!» — рявкнул на него Александр и уже спокойнее добавил. «Я потом лично помогу тебе набрать недостающий опыт. Так что работаем и не ноем». «Просто мед для моих ушей. Жаль, я не могу этому порадоваться так, как этого достойна данная ситуация. К тому же меня слегка смущает столь яростная самоотверженность Александра. Неужели он делает это только ради того, чтобы Лазарь поговорил со мной в реале?» Или у него есть еще какая-то цель? Внутри храма раздался звон, словно разбилось что-то большое. Сотряслось все здание, а затем появилось системное сообщение. «Внимание! Задание для всех посетителей города Тервиллиан. Отступники осквернили святыню главного храма, и теперь прокляты матерью природы навсегда. Они должны быть немедленно казнены. Награда – плюс 50 репутаций за каждое убийство». «Ого, прокляты навсегда! Такое бывает?» Интересно, а троицу бедняк о таких последствиях реализации плана Александра предупредили? Эльфы выскочили с главного входа прямо на нас, вовсю светя красными неками. Хромовники бросились им на перерез, но эльфы справились с ними на удивление быстро. Однако ощутимо потеряв здоровье, что было мне только на руку. Вот только дальнейшие действия игроков показали, что о проклятии их действительно никто не предупредил. «Вы твари!» — крикнул первый эльф, злоуставившись почему-то на меня, как будто это была моя идея. О проклятия разговора не было!» «Вам все компенсируют!» — крикнул им Александр, встав спиной к нам, вместе с подтерастом, Лысым Чёртом и Софитель, и приготовившись встречать охочих до повышения репутации игроков. Поттераст достал из инвентаря посох с магическим глазом, способным выводить из невидимости игроков, и воткнул в землю. а лысый чёрт призвал огромного каменного медведя. Это напомнило мне о моих питомцах, поэтому я призвал спину в форме волка и хаосита. Первый дополнительно страховал от невидимок, а второй оставлял небольшой шанс сбить заклинания противников, если они нацелятся на меня. «В задницу запихни свои компенсации!» — крикнул в ответ Алиф и выстрелил из лука, сняв Александру незначительную часть здоровья. По-моему, он даже этого не заметил. Ответить психанувшему эльфу паладин уже не успел, потому что кто-то с площади попытался попасть по эльфам огромной ледышкой, и Александр вынужден был принять удар на себя. «Быстрее!» — крикнула Софи, проникновенно взглянув на меня и начав лечить своего жениха. «Ты же справишься!» «Ну, это судьба. Простите, ребята, я вас понимаю. Самого недавно так обманули, но все вопросы к крысам. А для меня это отличная возможность протестировать новую способность на игроке. Я мысленно взмолился, чтобы рандом сработал в мою пользу и метнул шаровую молнию самого агрессивного эльфа. Нанесено 150 единиц урона электричеством. Черт, Какова вероятность, что в диапазоне от единицы до 100 выпадет один? А, ну да, один к 100. Глупый вопрос. Но почему именно сейчас, черт возьми? Да, похоже, быстрый набор уровней — это не всегда хорошо. Прокомментировал Паттерас на мгновение, обернувшись. Игроки уже явно разобрались, о ком именно идет речь в задании, и бросились к лестнице, ведущей в храм. Патераст создал широкую и высоченную огненную стену, мгновенно закрывшую нас от взоров тех, кто намеревался убить альфов-отступников раньше меня. «Эй, какого черта вы мешаетесь?» — раздались возмущенные крики. «Вы что, себе возомнили? Нечего тут устанавливать свои правила!» «Отступники наши!» — крикнул в ответ Патераст. «Руки грязные убрали, мы сами их убьем!» «Вот хрен вам!» Заявил эльфоступник, ступник показал мне неприличный жест и побежал вниз по лестнице, оббегая меня по широкой дуге. Я же быстро выпил эликсир восстановления маны, но во второй раз экспериментировать с шаровой молнией уже не стал, призвав электрическую цепь и поймав убегающего эльфа. Притянув его к себе, я применил мощный удар током и мгновенно добил бедолагу, получив свои первый пятьдесятый день с репутацией. В честном бою я бы его вряд ли так легко победил. Но здоровье игрока было и так понижено. К тому же он не дрался, а пытался сбежать. К счастью для меня двое других альфов остались стоять на месте, демонстративно подняв руки. Мы не сопротивляемся. Договоренность в селе. созданы по огненную стену уже потушили. И теперь начался настоящий бой. Александр и София действовали вместе по привычной для них схеме, которую я уже видел на битве кланов. Паладин танковал, принимая на себя весь урон. а девушка лечила его, то прячься за спиной, то просто уворачиваясь от атак. На них же наседали почти два десятка игроков, но все они не горели желанием умирать, поэтому старались закидывать противников заклинаниями и стрелами издалека. К счастью для нас далеко не все игроки, находящиеся на площади, решили попытать счастье в охоте на отступников. Кому-то это было вообще не интересно, кто-то предпочел подождать удачного момента для нападения. Одной рукой я восполнял ману с помощью эликсиров, а другой бил мощными ударами током ближайшего эльфа. «Я тебя запомнил! еще увидимся!» Стиснув зубы, пробормотал игрок, прежде чем героически погибнуть и одарить меня повышением репутации. Странно, но обо мне того же сказать было нельзя. Я даже его ник не посмотрел. А вот до третьего отступника терпеливо ждущего своей очереди на заклане. Я добраться не успел, получив удар от неожиданно появившегося из воздуха мага в черной мантии. «Хм...» <смех> Осколобившись, выдохнул он и произвел движение рукой, явно предполагающее какое-то атакующее заклинание. Вот только оно не сработало. Заминкой тут же воспользовался спин, рыкнув на игрока и заставив того застыть от оглушения, что позволило мне применить на него гравитационное отталкивание, отправив к подножью лестницы прямо под ноги к Александру. Несколько критических ударов мечом от паладина быстро превратили мага в заготовку для ходячего мертвеца. Как бы я ни относился к Александру, драться он действительно умел. И до сих пор успешно противостоял множеству игроков, пытающихся добраться до моей добычи. Третий эльф-отступник поставил воздушный щит, защитившись от прилетевших в него горящих стрел, и крикнул мне. «Ну, бей уже!» Я ударил его молнией несколько раз, прежде чем наконец-то смог убить. Одновременно со смертью третьего эльфа, первый поднялся на ноги уже в виде мертвеца. «На меня не смотри», — предупредил я. «Вон тебе туда, вниз». Одарив меня ничего не выражающим взглядом, Риф послуждо повернулся, достал лук и принялся монотонно выпускать стрелы одну за другой в дерущихся у подножия лестницы игроков. «Ну, дальше вы сами», — подумал я и начал активацию телепорта, выбрав в качестве пункта назначения то же место, в котором появился в первый раз. Ниже по лестнице все еще шел бой, но Александр и София едва держались. Апатераст и лысый чёрт уже благополучно погибли. На моих глазах они поднялись мертвецами и напали на стоявшего к ним ближе всех Софи, убив ее практически мгновенно. Хаос постепенно захватывал всю площадь напротив храма. Убитые крысами игроки превращались в мертвецов и нападали на всех подряд, не разделяя на своих и чужих. Полюсу, как мне кажется, слегка запоздало, пронёсся звук горна, и на площадь со всех сторон начала выбегать эльфийская стража. Эти тоже не стали разбираться, кто и в чем виноват, а просто ринулись атаковать всех, кто был на площади, будь то игроки или мертвецы. Телепорт активировался, и я тут же шагнул в него и перенесся в безопасную зону. Звон клинков, крики людей и вой заклинаний сменились на умиротворённый шелест листвы и пение птиц. Облегчённо выдохнув, я присел на уже знакомый камень и вызвал меню характеристик. Что ж, репутация с эльфами теперь составляла 150 единиц. Неплохо. Вот только до дружелюбия еще предстоит набрать целых 850. Это ж сколько квестов придется выполнить. Ожидая, пока объявится крыса, я достал планшет, чтобы проверить сообщение. И увидел мигающий ник папашу Ротшильда. Почувствовав, как внутри все ухнуло вниз от плохого предчувствия, я открыл сообщение. «Соболезно!» «Судмедэксперт подтвердил личность погибшего. Это точно твой друг. И, кажется, у меня есть подозрение, кто может быть связан с его убийством. Но об этом лучше поговорим лично».